Слушай вас. Первое, Фройлен, внимание. Разведгруппа русских действительно была? Да. Исходя из анализа засады, их предварительная численность 5 человек. Может быть и больше, но не намного. Так. Уровень подготовки? Очень высокий. Водители автомашины и мотоцикла? были застрелены снайпером с дистанции около 150 метров, практически одновременно. Стрелял один человек, мы нашли его позицию. Он сделал всего три выстрела, причем за очень короткий промежуток времени. Откуда это известно? Согласно инструкции, мотоцикл не удаляется от машины более чем на 20 метров. Первым был убит водитель автомашины. Мы установили место, где это произошло. На дороге остались осколки разбитого стекла. И что же? Мотоциклист был выпить пули из седла практически там же. За какое время он проехал бы эти двадцать метров? Убедительно. Однако наличие снайпера, пусть и очень хорошего, еще мало о чем говорит. Ведь так? Так. Оставшийся в живых в момент нападения пулеметчик тоже, как и водитель мотоцикла, был из моих людей, а он уже 6 лет в строю. Мастер стрельбы из пулемета, великолепно подготовленный солдат. И? Он обстрелял из своего пулемета почти целую ленту. И что же? Ефрейтор Майнинге не только ни в кого не попал, но даже и был живым взят в плен. То есть противник сумел подойти к нему настолько близко, что ему удалось это сделать. Насколько я помню, он ведь тоже был ранен. От места крушения мотоцикла до места его ранения 70 метров. Все это время, пока эфрейтор туда перемещался, он вел огонь. Гильзы рассыпаны по всему пути. Мы нашли следы русских. Они были именно там, куда Майнига и стрелял. Тем не менее, он ни в кого не попал. Занятно. Этого не было в вашем рапорте. Я только что вернулся с осмотра этого места. Как вы понимаете, я не могу предоставлять наверх неподтвержденные данные, пока не проверю все лично. Понятно. Как вы полагаете... Он что-то мог рассказать русским? — Мог. не думаю, что рассказал. — Почему? — Видите ли, герс-советник, допрос в таких вот комфортабельных условиях несколько отличается от допроса под елкой в лесу. Тем не менее, по эффективности он может быть и выше. — Вы уверены? — Да. — Да. «И для этого мне не потребуется помощь вашей очаровательной фройлень. У нас есть свои методы увещевания, порой даже более эффективные». Магда улыбнулась Гауптману, показывая, что оценила его комплимент. «Так...» Вернер повертел в руках пустую кофейную чашку. «Интересно...» что мог знать Ефрейтор? — Многое. Более того, моим солдатам предписано тщательно скрывать лишь основные цели и задачи своей работы. Обо всем прочем они могут рассказывать. — Да. И кем отдано такое приказание? — На это есть специальное указание Рейхсфюрера. Данный документ вы можете получить в его секретариате. «У меня его нет». «Не нужно, Гауптман, я вам верю». Советник встал из кресла и принялся расхаживать по комнате. «Сидите, сидите, Гауптман. Мне так иногда легче размышлять. Фройлейн, что мы имеем?» «У меня есть несколько вопросов, Гауптман, вы позволите?» «Ну, разумеется». Рыжая девица повернулась к Боргу. «По инструкции мотоцикл следует за машиной или впереди?» «Когда как?» «На неизвестной дороге впереди. В нашем случае он был позади неё. «Вы говорили, что снайпер стрелял три раза. Удалось установить, в кого именно?» Третьим выстрелом был ранен охранник, стандартенфюрера. Пуля попала ему в плечо. Как был ранен ефрейтер Майниге? — У него слепое ранение в правое бедро. Тупо конечная пуля от русского револьвера «Наган». — То есть, снайпер по нему не стрелял? — Нет. — Он продолжал стрелять и после ранения? — Да. Большинство выстрелов он сделал лёжа. Тогда как могло получиться, что такой опытный стрелок, как Ефрейтор, не попал ни в одного из противников? Ведь для стрельбы из револьвера дистанция должна быть относительно невелика. Да, дистанция должна быть небольшой. Именно это я и отметил. Противник должен быть хорошо подготовлен, чтобы суметь уйти от выстрела на таком коротком расстоянии. Это опытный и хорошо тренированный боец. По-видимому, в задержании фрейтера участвовало не менее двух человек. Это, кстати, подтверждается и следами обуви на месте боя. Один нападавший отвлек на себя внимание, а второй осуществил захват. Нападавшие стреляли тоже, как много. На месте боя мы подобрали 35 гильз от русского оружия, в основном от автомата ппша На трупах погибших есть ранения от пуль данного оружия? Нет. Борг уважительно посмотрел на Магду. Раны только от винтовочных и револьверных пуль. Таким образом, мы имеем следующее. Рыжая перевернула страницу своей тетради. Засада имела своей целью именно захват, а не уничтожение профессора и штардартерфюрера, что свидетельствует о том, что нападавшие знали время и место их отъезда, состав конвоя и наличие в нем подготовленных бойцов. каковые и были ими уничтожены в первую очередь. Соответственно, задача нападавшие и распределились на месте засады. Огнем из автомата штандартенфюрер и профессор были прижаты к земле, чтобы группа захвата сумела подойти к ним на расстоянии броска. — Почему же этого не случилось, Фройляйн? — вопросительно изогнул бровь советник. Как указано в документах, штандартенфюрер расстрелял почти весь боезапас для автомата и пистолета. Видимо, его активно сопротивление и не позволило нападавшим довести свой замысел до конца. Хм, и в этом случае он тоже ни в кого не попал. Более того, я имею все основания утверждать, что противник имеет своего агента внутри данного. Магда обвела вокруг себя рукой подразделение, возможно, что и ни одного. Часу, часу не легче. Борг, а на полигоне был вообще кто-нибудь? Был, держсоветник, один человек. А откуда это стало известно? По следам мы нашли места, который он приготовил для засад. Нашли его тайник с оружием и припасами. Кстати, и там были две банки консервов из спецсерии. И его никто не видел? Допускаю, что видели его многие. Он, скорее всего, шел в одной цепи с испытуемыми. Искал сам себя? Как такое могло произойти? пока у меня нет ответа на этот вопрос. Он сумел тихо убрать одного из испытуемых и занял его место. Успел переодеться в его одежду. Или изначально был одет также Взял его оружие, спрятав свое, и занял его место в строю. И никто его не узнал? В селе? Наверху его, разумеется, сразу бы вычислили. Поэтому он туда и не пошел. Застрелил пулеметчика, спровоцировал бой между испытуемыми и солдатами охраны. В суматохе перевооружился, взял трофейный пулемет и ушел. — Просто ушел? — Не просто. Он заглянул в бункер, бросил там свою винтовку. Мы опознали ее по номеру. Прихватил что-то для себя нужное. — Что? — Не знаю. Заминировал машину «Арсенал» и ушел. При вскрытии машины погиб один солдат. — Это все? — Нет, он недвусмысленно намекнул нам, что его искать не следует. — Каким образом? Каждый раз, когда кто-либо шел по его следам, это приводило к жертвам. Сначала это был заминированный автомобиль, а потом... Один из грузовиков с подкреплением свернул с основного пути. Видимо, старший группы что-то заметил. Не исключено, что как раз русского и увидел. Тогда этот, в общем... Он подпустил машину поближе и расстрелял ее в упор. Погибли девять солдат и один офицер. Шесть человека были ранены. — Интересно, в официальном рапорте Горна это не было как-то выдалено. — Я не знаю, что он там писал. Борг пожал плечами. — Я докладываю вам свои выводы. — Продолжайте, Гауптеман. Как вы думаете, тот русский на полигоне и разведгруппа — это одно и то же? — Судя по уровню подготовки, да. — Горн действительно с ним говорил? — Да, эта встреча была зафиксирована. — И это был один человек или несколько? — Посты наблюдения видели одного. Мои ребята тоже шли только по его следу. — То есть во враге он был один? — Да, там был один человек. — У них есть между собой связь? — Каким образом, герц-советник? — Рации у него с собой нет, это точно. но Они могли согласовать свои планы. Такое я могу допустить. Скорее всего, у них есть заранее назначенные места встречи. Туда они идут. — Вы сумеете их захватить? — Найти точно найду. А вот с захватом... Борг помедлил. Я бы не был столь категоричен.